Рассказывает Олег Торогин, император Николай II. Сегодня первое в мое царствование заседание Государственного совета. Для заседания выбран Николаевский дворец в Кремле. Я прохожу мимо чудового монастыря. Занятно все же разглядывать строение, не дошедшее до нас в той, в другой жизни. Монастырь интересный. По сути,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 он приглашал к себе в гости членов госсовета по одиночке хлебосольство бывшего хозяина москвы было известно всем и никто приглашение не отклонил и не пожалел об этом повара у владимира андреевича пользуется заслуженной славой а во время обеда князь володька из подвольн начинал делиться полученной от меня информацией о программе будущего заседания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 И следить. Серж. Да, государь. Васильчиков весь внимание. Организуй ко мне слежку за змеем и прослушку тоже. Донесение мне на стол каждую неделю.